Эпилог. Несколько месяцев спустя. Пушистый снег еще с вечера укрывший все вокруг, искрился в лучах утреннего солнца, низко стоящего над горизонтом, как опричудливый узор, оставленный на окне скрипучим морозом, который сковал землю в последние дни. Зима в этом году припозднилась, но даже она не решилась оставить жителей Драконьей империи без праздничного белого покрывала в преддверии самой волшебной ночи. следующий за праздником зимнего солнцестояния, когда небо озарится от всполохов разноцветных огней магического сияния. Едва забрезжил рассвет, как по дому уже начали раздаваться шаги взрослых и носиться туда-сюда дети, возбужденно перешептываясь в ожидании подарков и чудес, которые, как утверждали драконы, обычно случаются в этот день. Насколько достоверны подобные слухи и достоверны ли они вообще, я пока не знала. но, несмотря на это, слыша предпраздничную суету, почувствовала, как в душе стало зарождаться волнение, приправленное толикой предвкушения чего-то невероятного, того, что должно оставить свой след в нашей жизни. «Куда полетела моя ранняя пташка?» — ухватив меня за край ночной сорочки, пробормотал Ричард хрипловатым ото голосом, приоткрыв один глаз. «Слышишь, в доме уже все проснулись», — улыбнулась я в одно мгновение, оказавшись в объятиях мужа. «Так что и нам нечего здесь разлеживаться, тем более кто-то обещал близнецам слетать за праздничной елью». «Эх, нелегка жизнь у доброго дядюшки», — наигранно проворчал Рич. «Я все же надеялся, что в этот раз главным украшением праздника займутся их родители, а заодно и проветрятся, а то засиделись уже дома». «Так мы в какой-то мере тоже их родители», — вздохнула я. «Дракошки же так и не приняли Мили и ее мужа, поскольку именно наша магия пробудила их к жизни. А это накладывает некоторые обязательства. Так что не ворчи». «Знаешь, на данный момент у меня есть предложение поинтереснее, чем мы можем заняться в это чудесное зимнее утро, вместо того, чтобы рыскать по лесу». Слегка пробежавшись пальцами по ноге, при этом поднимая край сорочки, лукаво улыбнулся муж. «Тем более праздничное дерево никуда от нас не денется. Часом раньше, часом позже, но мы доставим его домой. Ведь так?» «М -м, «Мне нравится ход твоих мыслей», — промурлыкала я, но тут же отстранилась, услышав детский топот в коридоре. «Вот только, похоже, с осуществлением плана придется повременить». «М-да, никакого покоя в собственном доме», — скрипнув зубами, пробормотал Ричард. «Пора нам искать новое жилье и как можно скорее, а еще желательно подальше. Идеальный вариант на другом конце континента. Может, хоть тогда у нас с тобой появится личная жизнь». «Ты недоволен нашей личной жизнью?» — театрально надув губы, фыркнула я. «Доволен очень», — ухватив губами замочку уха, прошептал муж. когда по утрам нас не ждет под дверью целая делегация я прекрасно знала что речь души не чает в своих племянниках и сейчас он ворчит больше по привычке поэтому чмокнув его в нос потянулась за халатом чтобы накинуть его поверх довольно откровенной сорочки а что если они еще не проснулись послышался за дверью нерешительный голос майлы посмотри на тьму и мрака захихикал морис «Дракошки вот уже целых пять минут топчутся рядом с дверью, желая подкрепиться утренней порцией магии. А это говорит о чем?» «О том, что наши названные родители уже не спят», — засмеялась девчушка. «Точно», — подтвердил ее брат. «Так что, стучать?» «Не обязательно», — распахнув дверь, улыбнулась я. «Мы и так уже вас услышали. Проходите». Первыми в комнату прошмыгнули дракоши, в один прыжок заскочив на кровать, которая под их немалым весом недовольно скрипнула. А следом за ними в комнату прошли и дети. — Какая нелёгкая вас привела к нам в столь ранний час? — поинтересовался Ричард для порядка нахмурив брови. Буквально за несколько секунд, пока я шла к двери, успевший натянуть на себя домашние хлопковые штаны и рубашку. — Мы просто хотели подарить вам подарок первыми! — Смущённо опустив глаза, ответил Морис, протягивая небольшую коробочку, перевязанную бантом. «А ещё сказать, что нам очень повезло, что у нас есть вы. Спасибо, что спасли наших драконышей. Спасибо, что спасли наших родителей. И ещё мы хотели сказать, что очень вас любим», — продолжила Майла, когда её брат на миг запнулся. «И мы вас очень любим». Обняв деток, прошептала я, понимая, что пока близнецы и их дракоши будут в нас нуждаться, никуда мы не денемся из этого дома. Спасибо за подарок. Откроете? Смущение Мориса тут же испарилось, и передо мной вновь появился тот самый озорной мальчонка, к которому мы привыкли, задорно сверкающий глазами. Конечно. Переглянувшись с Ричардом, кивнула я и, потянув за большой пышный бант, открыла коробку, заглянув внутрь. На бархатной подушечке сверкал стеклянный шар, в котором над заснеженной равниной парили два дракона — черный и золотистый. Небольшие снежные вихри закручивались вокруг них, обсыпая мерцающими хлопьями снега. Но пара, казалось, этого не замечала, рассекая под плечом к плечу, крылом к крылу. «Мы с сестрой решили загадать в этот раз одно желание на двоих», — видя мою растерянность, поспешил с объяснениями Моррис. «Говорят, что если заключить его в физическую оболочку, оно точно исполнится. Нам в этот раз не нужны никакие подарки. Мы лишь хотим, чтобы вы с вашей золотистой драконицей, наконец, стали едины». «Так и будет, мама Ника», — обняв меня за талию, промолвила девочка, доверчиво прижавшись. «Ведь если по-настоящему во что-то веришь, то это обязательно исполнится». Близнецы спустя пару минут умчались вниз завтракать, прихватив с собой довольных дракошек, успевших впитать в себя часть нашей энергии. А я так и осталась стоять посреди комнаты, разглядывая шар с кружащими в поднебесье драконами. — Рич, скажи честно, ты тоже веришь в эти предпраздничные росказни? — спросила я, не спуская взгляда с магического шара. — Да, — ответил он, не задумываясь ни на секунду. И тебе не мешало бы поверить. Тогда бы ваше сближение с драконицей продвигалось гораздо быстрее. Но что есть, то есть. Ладно, переодеваемся, завтракаем и в путь, навстречу новым приключениям. «А может, лучше обойдемся без них?» — улыбнулась я, набираясь от мужа позитива. «Ну уж нет. Без приключений жизнь становится пресной. Так что добавим в нее немного перчинки». Фыркнул он и, подхватив меня на руки, закружил по комнате. Через пару часов, закутавшись в теплый меховой плащ с магической подкладкой, защищающей от пронизывающего ветра, я уже сидела на спине своей драконицы, которая в нетерпении перебирала крыльями, готовясь рвануть в небо по первому же сигналу. Ричард в это время выслушивал пожелания детей, касающиеся праздничного дерева. Но как только сумрак взял контроль над телом, Золотинка, так я называла свою крылатую, рванула ввысь, оставив черного дракона далеко позади. Ей нравилось быть первой, нравилось чувствовать свое превосходство. Хотя по силе она, несомненно, уступала, но вот в скорости и ловкости превосходила однозначно. Поэтому старалась продемонстрировать окружающим свои умения при первой же возможности. Вот и сейчас, пока сумрак неспешно набирал высоту, мы уже мчались среди облаков. выбирая наиболее короткий путь до намеченной цели. Дикий восторг кружил голову, заставляя сердце ускоренно биться в груди. Но даже не это было главное, а то, что именно в такие мгновения я чувствовала некое единение с крылатой. Казалось, еще немного, и оно будет полным. Но каждый раз буквально в шаге от цели происходило нечто странное. Мы словно упирались в некий барьер, не позволяющий свершиться чуду. Ричард говорил, что это препятствие, скорее всего, находится в моей голове. И если я поверю, что два таких разных тела с помощью магии способны объединиться в единое целое, то так и будет. Я отнекивалась как могла, утверждая, что верю, ведь видела перевоплощение одного тела в другое уже не раз. Но проблема была в том, что на самом деле я не могла принять как данность то, что впитывалось драконами с молоком матери, что воспринималось ими так же естественно, как, например, дыхание. Я старалась найти логическое объяснение тому, что объяснялось всего одним словом – магия. И в этом была моя ошибка. крен крены заход на вираж мгновенно освободили мою голову от лишних мыслей, заставив по привычке вцепиться в роговой отросток. Хотя в этом не было необходимости, поскольку магия дракоши каким-то образом удерживала меня на спине и без этого, оберегая и защищая. Внизу под крылом уже раскинулся дремучий лес, покрытый снежной пеленой, когда на горизонте появились четыре точки, стремительно несущиеся в нашу сторону. «Драконы!» Стоило об этом подумать, как сумрак оказался рядом, мгновенно вынырнув из густых облаков, тем самым вызывая сомнения по поводу того, что золотинка действительно быстрее него. Ну и ладно, не это главное. Драконы приближались, и уже вскоре я с любопытством разглядывала четырех разномастных зверей. Двух белых, черного и лазоревого, что еще недавно казалось просто немыслимым. Вот только наше чудесное спасение из пещеры Василиска все же дало свои результаты, наконец сдружив враждующие кланы. Сумрак устремился к большой поляне, окруженной со всех сторон густым лесом. Туда же направилась и я с золотинкой. «Кажется, к нам пожаловали Блэкстоуны», всматриваясь в двух белых драконов, удивленно промолвил Рич, сменив на посту Сумрака. «Причем впервые за последний месяц». Видимо, что-то очень важное привело их в наши края, если они решили прилететь накануне семейного праздника. «А два других что здесь забыли?» — спрыгнув со спины драконицы, нахмурилась я. «Скоро узнаем», — ответил муж, не спуская взгляда с приближающихся ящеров, заходящих на посадку. Белая драконица приземлилась первой, обернувшись в ту же секунду. И стоило увидеть счастливую Эль, несущуюся ко мне со всех ног, как сразу же стало понятно, какая важная новость привела ее в наше владение, поскольку подруга, задрав рукав, на ходу продемонстрировала брачный браслет. — Ничего себе! — присвистнул Рич. — Эта новость действительно стоит того, чтобы преодолеть такое расстояние. — Никусик, я его встретила, представляешь, моего единственного! — повиснув на мне, при этом чуть не уронив снег, зашептала Эльнира. «Он такой, он такой! Одним словом, сама сейчас увидишь!» «Хм, на руке твоего брата тоже брачный браслет?» Скинув бровь, хохотнул Ричард. «Или у меня со зрением что-то не так?» «Все у тебя со зрением в порядке!» Услышав его реплику, ответил Айрон, к руке которого буквально прилипла молоденькая девушка, чья лазуревая драконеца еще недавно рассекала Поднебесье. «А как же ты сошел с ума? К чему такая спешка?» — не унимался муж, улыбаясь во все тридцать два зуба. «Помнится, именно это ты мне говорил, когда узнал, что я кольцевал Нику». «Это было давно и неправда», — отмахнулся Рон, не принимая всерьез его насмешки. «Друзья, позвольте представить вам мою жену Аишу». «И моего мужа Теора». тут же подхватила Эль, вцепившись мертвой хваткой в высокого широкоплечего мужчину, не спускающего с нее восторженного взгляда. «Примите мои поздравления», — улыбнулся Рич, притянув меня к себе. «Такого двойного сюрприза я точно не ожидал. Когда успели? Отец в курсе?» «Так сегодня и успели, тайком в старом храме», — поделилась Эль. «А насчет отца...» — Нет, он пока не знает. Пусть спокойно отпразднует день зимнего солнцестояния закончил за сестру Айрон, лукаво подмигнув. — Вы там осторожнее, а то старика удар хватит, — веселился вовсю Ричард. — Твоего же не хватил, — фыркнув отбило словесную атаку Эль. — Так что и наш справится. — Мы, собственно, к вам вот по какому делу, — замялся Рон, переглянувшись с сестрой. Приютите бедных странников, ищущих теплый кров и корочку хлеба со стаканом воды. Милая, что скажешь, найдутся у нас четыре корочки хлеба для бедных странников?» Продолжая веселиться, спросил Ричард. «Если очень постараться, — включилась я в игру, — то, пожалуй, найдутся». «Я же говорил, что с такими друзьями мы не пропадем», — толкнув плечо сестру, улыбнулся Айрон. «Я и сама прекрасно это знала», — фыркнула та. «В доме Ричарда нам точно не придется притворяться, что мы с Тиаром друг другу чужие, да и тебе Саиши. И наш первый совместный праздник зимнего солнцестояния мы проведем в кругу самой настоящей семьи». «Кстати, тетушка Салура в этом году будет печь мои любимые пироги на праздник?» — спросил Рон. «Я бы съел десятка-полтора». «А как же корочка хлеба?» — вскинув бровь, съехедничала я. «Ну и ее заодно, раз ты так просишь». отмахнулся тот, расслабившись окончательно. «Добро пожаловать!» — отбросив шутки, поприветствовала я Аишу и Тиара. «Рада познакомиться с теми, кто смог завоевать сердца наших друзей». Ричард тут же присоединился к моему приветствию, и за приятной беседой мы провели не меньше получаса, пока не вспомнили о том ответственном задании, ради которого и отправились сегодня в лес. Друзья умчались, сверкая драконьими пятками к нам домой, уверяя, что это исключительно ради пользы дела, поскольку шесть драконов, ищущих одно праздничное дерево в заснеженном лесу, это уже чересчур. Хотя, если честно, я была этому только рада. Прогулка наедине с любимым мужчиной — это как раз то, что мне сейчас было нужно. «Я рад, что у Блэкстоунов теперь все хорошо», — улыбнувшись, Рич притянул меня к себе, чмокнув в покрасневший от мороза нос. Ведь найти в этом мире своих половинок удается не всем. И я рада, улыбнулась в ответ. Эль буквально светилась от счастья, впрочем, как и Айрон. Надеюсь, проблем с отцом у них не будет из-за этого. Вряд ли, побухтит немного и примет, беспечно отмахнулся муж. Тем более сейчас, когда драконы из разных кланов начали общаться друг с другом. Все больше возникает смешанных союзов. Весело болтая, мы разглядывали окружающий пейзаж, пока взгляд не зацепился за пушистую лесную красавицу. «Посмотри, мне кажется, то, что нужно!» — обрадовалась я. Ель росла на невысоком холме, открытая со всех сторон. Но поскольку почва оказалась в этих местах песчаной, дожди подмыли корни, и теперь она буквально нависла над молодняком, засеившим край поляны. «И правда, то, что нужно», — подтвердил Рич, начиная творить заклинание, и уже буквально через пять минут дерево было готово к транспортировке. Оно оказалось именно таким, как хотели дети. Высокое и пушистое, с гроздьями шишек на ветвях. Было приятно, что близнецы не будут разочарованы, а заодно сердце грело мысль о том, что мы спасли молодняк. Ведь если бы при очередном сильном порыве ветра дерево упало, вся молодая поросль оказалась бы под ним. В лесу ее, конечно, пруд пруди, но сейчас, оглядываясь назад, я понимала, что мы поступили правильно. Как-то по-хозяйски, что ли. И вообще надо предложить Ричарду посадить дерево рядом с домом. И к тому времени, как подрастут наши детки, в лес летать уже не придется. Ласково коснувшись ладонью живота, я ощутила под пальцами два живых огонька. О них я узнала еще вчера, благодаря своему целительскому дару, и сегодня планировала рассказать мужу, но только не во время предпраздничной суеты, а вечером наедине, вдали от всех. Оставшийся день пролетел незаметно, и когда сумерки спустились на землю, мы сели за праздничный стол, который в этот раз решено было поставить в гостиной, там, где теперь красовалась наша ель, мерцающая разноцветными огнями. В воздухе парили магические свечи, окутывая окружающие предметы мягким светом. Покачивались гирлянды и яркие венки из трелистника, наполняющие комнату незабываемым ароматом. Все это мне напомнило Рождество, что праздновали в том мире, где я жила раньше. Но одно существенное отличие все же было. Если тот праздник у меня ассоциировался с тоской и одиночеством, то этот — с любовью, семьей и счастьем. Когда на небе уже вовсю сияли звезды, мы с Ричардом по-тихому покинули гостиную, пока все остальные были заняты разговорами и разгадыванием шарат. — Хочу показать тебе одно замечательное место, — шепнул мне муж, потянув за локоть. — Оттуда будут хорошо видны магические огни, которые скоро появятся на небе. — Это незабываемое таинство. Думаю, тебе понравится. Сменив одежду на более теплую, мы вышли на улицу, где ждала моя драконица, прилетевшая по первому же зову. Мы так и не узнали точно, откуда она появилась, но Ричард говорил, что, возможно, с далекого острова или материка, куда якобы улетели все древние ящеры после того, как произошло единение дракона и человека. Изредка я видела в ее памяти густые дебри из лиан, пальмы, папоротников. а также парящий над сушей и морем острова, казавшийся настоящим чудом, поэтому разделяла его мнение. Но вот как она меня нашла и что послужило причиной ее появления, похоже, так и останется для нас загадкой. Хотя так ли это важно на самом деле? Не думаю. Гораздо важнее то, что между нами все же возникла та глубинная связь, которую осталось лишь развить». Сумрак взвился в небо, золотин рванула следом, неся меня на спине, и спустя примерно двадцать минут мы приземлились на плоскую вершину горы, открытую всем ветрам. Холодно не было, магия защищала исправно, а стоило на темном бархате небосвода полыхнуть магическому сиянию, я и вовсе забыла, как дышать. Зрелище завораживало, восхищало, манило. Не отрывая взгляда, я наблюдала за разноцветными всполохами, то появляющимися на небе, то исчезающими, и ощутила невероятное по силе желание оказаться среди них, противиться которому не было ни сил, ни желания. Раскинув руки, я закрыла глаза, и мне показалось, будто я растворяюсь в окружающем пространстве, ощущая себя частью него. Внезапно неведомая сила собрала меня воедино вновь, Вот только в этот раз вместо рук у меня уже были крылья. Рядом раздался восхищенный вздох Ричарда, и только тогда я поняла, что послужило ему причиной, ощутив, как мое сознание буквально разделилось надвое, раскрывая все прелести драконьего зрения, обоняния, силы и... скорости. Раскинув крылья, я устремилась к небесам, ощущая упругие порывы ветра. И это было незабываемо. Близнецы, скорее всего, приписали бы случившееся себе, решив, что только благодаря их совместному желанию в небе над заснеженной равниной теперь парят два дракона, черный и золотистый, а небольшие снежные вихри закручиваются вокруг них, обсыпая мерцающими хлопьями снега. И, возможно, были бы правы, ведь иногда только искренняя вера, поселившаяся в добром сердце, способна сотворить самое настоящее чудо.